только не спрашивая их о маске. Паркер сел к журнальному столику в артистической уборной убитого и принялся в полголоса читать список тех, кто находился в театре во время и после спектакля. Стивен Винси — актер, Генри Дарси — режиссер, Эва Фараде — актриса, Джек Сейер — помощник режиссера, Ричард Карутерс, электрик-осветитель, Малькольм Сноу, рабочие сцены, ответственный за занавес, Оливер Рафин, костюмер, Саймон Формс, пожарный, Уильям Галлинс, в актер, Джон Найт, суфлер, Сьюзен Сноу, костюмерша. Паркер приписал. Анжелика Дотт. Имеет алиби. Пришла в 10.15. Кроме того, двое рабочих сцены, которые после перерыва, поставив стулья, ушли домой. Их зовут Стелли хигинс и Джошуа бреддон На всякий случай впишу их. — Это все? — спросил Алекс. — Теперь абсолютно все. Хорошо — Хорошо. Алекс чуть заметно улыбнулся и посерьезнел. — Что улыбаешься? — спросил Паркер. «Хочешь что-нибудь сказать?» «Да нет, ничего не хочу. Но, может быть, только не спрашивай никого из них о маске Винси». «Не спрашивать? А почему?» «Сделай это для меня. Через час я тебе все о ней расскажу. Во всяком случае, надеюсь, что расскажу». Паркер заколебался. «Ладно», — проворчал он наконец. Сегодня бразды правления в твоих руках. Главное, чтобы ты оказался великим и мудрым властелином. — Попробую, — скромно сказал Алекс полголоса, — заслужить признание полиции ее королевского величества. Но если мне не повезет, сгорю со стыда. — Тогда попробуем обойтись без чудес, зато будем рассудительны. — И осторожны, — сказал инспектор. — Но давай же, бога ради, начнем. — Джонс! — Слушаю, шеф. В проеме двери показалась круглая, коротко стриженная под Джерара Филиппа голова сержанта. — Пригласи сюда Генри Дарси. Есть шеф! Через минуту в комнату вошел Генри Дарси. Это был высокий, еще довольно молодой человек, которого можно было бы назвать красивым, если бы не слишком высокий выпуклый лоб, своими размерами нарушающий пропорции черепа. Алекс видел его впервые, не считая эпизода в спектакле, но тогда часть лица была скрыта полями большой черной шляпы. Он заметил... что Дарси обвел уборную спокойным, почти равнодушным взглядом, ни на секунду не задержавшись на кушетке. — Садитесь, пожалуйста. Паркер указал ему на стул. — Должно быть, вы уже знаете, кто мы такие. Я веду расследование убийства одного из ваших коллег, Стивена Винси. Можете ли вы что-нибудь сообщить мне в связи с этим делом? Дарси медленно покачал головой. — Нет, сэр. Голос у него был низкий и приятный. — Вы не заметили ничего необычного во время спектакля или позже? — Нет. — Хм, — задумался Паркер. — Ну что ж, во всяком случае, опишите подробно, по минутам. Ваш вчерашний вечер в камерном театре. — Пожалуйста. — все спокойно кивнул. «Я пришел в театр за несколько минут до начала. Я ведь выхожу в конце второго действия и, собственно, завершаю спектакль. Поэтому мне было незачем торопиться. Мне, однако, хотелось быть в театре во время спектакля. В труппе возникли некоторые трения между мисс Фарадей и покойным Стивеном Винси. А поскольку именно они играли две главные и, собственно, единственные роли, Я предпочитал быть на месте, чтобы в случае надобности исправить возможные недоразумения, которые могли сказаться на спектакле. — И вы пришли только поэтому? — невозмутимо спросил паркер Нет, это была производственная, так сказать, причина. Личная заключалась в том, чтобы оградить Эву Фарадей от грубости покойного Винси. Он был трус, а поскольку я пригрозил ему, что убью его как собаку, если он еще раз обидит ее, мое присутствие в театре должно было сдерживать Винси. Значит, вы грозили ему убийством только потому, что он был групп с мисс Фарадей? Да. Но почему? Ради всего святого. Не потому, что я хотел его убить. Не думаю, что я вообще способен убить человека, даже Винси, хотя он, по-моему, не многого стоил. Полагаю, что никто не вправе убивать другого человека по какому бы то ни было поводу, разве что в целях самообороны, и то в самом крайнем случае. И, естественно, не преднамеренно В голове порядочного человека не может родиться мысль об убийстве, потому что оно не устраняет несправедливости. Убийство посягает на все человечество, на самую его сущность. Я считаю преступлением даже смертную казнь по приговору суда». «Браво!» — тихо сказал Алекс. Дарси быстро взглянул на него, но, увидев, что тот не иронизирует, кивнул головой, словно благодаря. «Но вы спрашивали о другом. Я заговорил об этом, потому что, как я уже сказал, Винси был мерзавцем, и я был готов на все, чтобы он не причинял боли человеку, который мне близок. Я люблю Эву Фарадей и думаю, что это служит мне оправданием. — Хорошо, — кивнул Паркер. — Спасибо за откровенность. Продолжайте, пожалуйста. Я сразу переоделся и загримировался, чтобы потом об этом не думать когда начался спектакль я встал за кулисами и наблюдал за игрой актеров я видел что винси нервничает несколько раз он проглотил пару фраз текста чего зрители не заметили актер он опытный и в таких ситуациях не теряется но я почувствовал что он не в форме, и решил не уходить, опасаясь, как бы чего не стряслось. И действительно, в тот момент, когда старуха, то есть Эва, обнимает старика и прижимается к нему, я увидел, что он ее почти оттолкнул, и, когда ставили стулья, прошептал ей что-то на ухо. Зрители этого заметить не могли. Но я, зная в этом спектакле модуляцию каждого слова, сразу понял, что Эва сама не своя. Когда первое действие закончилось и занавес, наконец, опустился, Винси тотчас же скрылся за кулисами, а Эва заметалась по сцене и, плача, стала срывать маску. Я подбежал к ней. и отвел в ее уборную. Выяснилось, что она испачкала ему костюм губной помадой. Дарси на мгновение замолчал, задумавшись. — Да, — начал он опять, — проводил ее в уборную и успокаивал вместе с костюмершей. Она разрыдалась и никак не могла успокоиться. Актрисы очень остро переживают истории такого рода. Ведь во время спектакля нервы и так на пределе. Потом в дверь уборной постучал один из рабочих, которого прислал помощник режиссера. Что-то у них там не получалось со стульями, и он хотел удостовериться, правильно ли они их расставили. Я вместе с рабочими отправился на сцену и пробыл там несколько минут. Потом пересёк сцену и направился прямо к уборной Винси. Там я столкнулся со святителем Кару Терсом. В конце первого действия что-то случилось с кабелем одного из прожекторов. Освещение в моем спектакле играет чрезвычайно важную роль, поэтому я, идя по коридору, слушал Кару Терса. Правда, слышал немного, потому что был просто в бешенстве. У дверей Стивена я отослал Кару Терса, ведь уже через три минуты Пора было поднимать занавес. Я вошел к Винси. Он сидел на кушетке и смотрел на корзину с цветами. Вот на эту самую. Я подошел к нему. Не знаю, наверное, я хотел его ударить. Но он быстро поднялся и стал просить прощения. Сказал, что у него сегодня ужасный день, что его мучает головная боль, и еще у него какие-то там неприятности. и он клянется, что такое никогда не повторится. При этих словах злость моя прошла. А говорить он умел необычайно убедительно. Как бы там ни было, я молча вышел, уверившись, что такое никогда не повторится. И действительно, шепнул Алекс. Дарси взглянул на него и продолжал. Весь второй акт я простоял в темной кулисе и смотрел на сцену, пока не настал мой выход. Потом начались овации. Винси не вышел. Я думал, что это из-за головной боли. Или, может, он все же обиделся и хочет дать понять мне, как режиссеру, что презирает и меняя эту роль. В последнее время он вообще держался как-то странно и все говорил, что хватит с него этих бредней с масками и что он уволится из театра. Я ушел со сцены вместе с Эвой Фарадей, потом разграммировался, переоделся и вызвал костюмера, чтобы тот почистил мой костюм. Вошел Кеви, который уже переоделась, но еще сидел у зеркала. Туалет у женщин всегда занимает больше времени. Потом мы вместе вышли из театра. Это все. И вы не заметили ничего необычного? Нет. Разве только... Ну, это, наверное, мелочь. Когда мы выходили и шли мимо дверей в Винси, я наступил на какой-то предмет. Нагнулся посмотреть. Это был ключ. Я глянул на дверь и увидел, что замочная скважина светится. Тогда я вставил ключ в замок. Подумал, что, может быть, Винси, уходя домой после спектакля, так хлопнул дверью, что ключ вылетел. За дверью была полная тишина, так что мы с Эвой решили, что он уже ушел. — Теперь уж точно все! Из вашего рассказа следует, что, начиная с того момента, когда вы ушли со сцены, и до ухода из театра, вы постоянно находились вместе с кем-нибудь и ни на минуту не оставались одни. Правда? Нет. В уборной я был один. Костюмер ждал в коридоре, когда я его позову. — У вас в уборной нет другого выхода? Там даже окна нет. — Так, благодарю вас, мистер Дарси. Мы попросили бы вас сейчас пойти в свою уборную и подождать. Может быть, мы вас вызовем. Сожалею, что вынужден просить об этом. В половине четвертого утра. Но, возможно, нам понадобится снова обратиться к вам за разъяснениями. Еще раз спасибо. — Я в вашем распоряжении. Дарси встал. паркер Проводил его до дверей и кивнул Джонсу. — Помощник режиссера Джек Сейер здесь? — Здесь шеф. — Позови его сюда минут через пять. — Слушай, шеф. Инспектор вернулся и сел. — Что скажешь, Джо? — Мне кажется. Теперь я знаю, кто убил Стивена Винси. но все-таки еще не вполне в этом уверен.